Владимира Ветрова доставили в Санкт-Петербург через два дня. Молотов поспешил скорее его допросить, в нем так и не растаяла надежда о том, что Владимиру известно больше. Но начать следовало еще и с того, что известно полиции. Майнович до сих пор отрицал все, поэтому в делах уже трех обнаруженных домов, где совершали преступления, все еще оставалось много белых пятен. В последнем доме в погребе были обнаружены две девушки-ровесницы, пропавшие за несколько дней до этого. Но помимо их следов, там были и другие, принадлежавшие неизвестно. Наверху же обнаружили следы пребывания Светланы Лебедевой, ее отпечатки, записи и даже волосы на подушке. И такие же заколоченные окна, которые объяснялись соседям сумасшедшей сестрой. Молотов вошел в допросную, Сел напротив подследственного. Владимир сильно отличался от своего пухлого товарища. Был худ, бледен, носил очки с тонкой оправой, и внешний вид его скорее привлекал, чем отталкивал. Лишь губы он часто облизывал, из-за чего сложно было не заметить их шершавость. И вот сейчас Владимир повторил это и нервно растрепал коричневые волосы. Допрос начался обычно, со стандартной процедуры. После Молотов заговорил о первом деле. Владимир говорил мало, но не отрицал своего нахождения в доме. Но почти все сделанное сваливал на Константина и Михаила. Сам он, по его словам, практически ничего не делал. — То есть к пыткам и изнасилованиям гражданки Меркуловой вы не причастны? — спокойно спросил Молотов. А сам в душе радовался. Хорошую рыбку они выловили. Но от этого вопроса Владимир замялся, потупил взгляд. «Было дело, но совсем немного», — сконфузился он. «И с другими также, давил Сергей. Владимир кивнул, но все еще тупил взгляд. Он мог говорить спокойно и ровно только тогда, когда речь заходила о друзьях. К Константину он явно относился уважительно, но немного недолюбливал его. Это все его идеи, — так он говорил о друге. — Да, не спорю, мне это нравилось, но я бы никогда не пошел на такое сам. — А как же Дмитриева? — Я бы никогда. Я просто жил с ней, но слишком своенравна она была. Вот я случайно и приложил ее. Не хотел я никого убивать, клянусь вам. Про Михаила же Владимир высказывался более сдержанно. Не хвалил, не ругал, лишь отмечал скудоумие и бесхребетность последнего. «Михей в рот Костяну заглядывал, каждому слову внимал, словно он мессия!» Владимир поправил очки, сползший от проступившего пота до самого кончика носа. «Вы хотите разговорить его?» «Без слова Костяну он ничего не скажет». Сергей только мог изумляться происходящему. С одной стороны, перед ним сидел преступник, замучивший множество женщин, девушек, но с другой стороны, он напоминал перепуганного птенца, над которым летал злобный коршун и подталкивал поступать так, как угодно лишь ему одному. Удивительные противоречия, которые выдавали абсолютную лживость Владимира, как по отношению к следствию, так и по отношению к друзьям. Он умел подбирать слова, втираться в доверие и при этом явно имел неуклонный садизм, который уже давно не мог подавить в себе. В этом следователь убедился, изучив дело Дмитриевой Александры, возле дома которой и был схвачен Владимир. Она действительно, по словам соседей, приютила его, даже готова была стать любовницей, но в ответ получала лишь недовольство и побои. А когда ее терпение лопнуло, и она поняла, что ей врали и ее использовали, то попыталась выставить гостя за дверь. В ответ встретила свою смерть, утопленной в ванной. Если бы он действительно просто потерял над собой контроль, то не убил бы ее так изощренно и медленно, сначала подставляя ее голову под напор крана и лишь потом топя в набравшейся ванне. И то, как он закладывал друзей сейчас — доказывало, что друг для них он был фальшивый и ищущий лишь своей выгоды, и когда в этом не осталось смысла, он так легко выложил все. Но если он окажется с ними на одной скамье в суде, то снова начнет отпираться. Такова уж его природа. Но Молотов не мог не признать, что это ему сейчас лишь на руку, а блеф от правды он ж как-нибудь отличит. — Тогда перейдем к писательнице Лебедевой, если вы не против. Молотов открыл очередную папку. — Почему вы ее похитили? — Я же говорил, это все Костян, — спокойно ответил Ветров. — Она ему нравится, понимаете? Как женщина-мужчине. Молотов ничего не говорил, старался не выдать себя, но все-таки смятение проступало на его лице вместе с мелкими капельками пота. Подобные признания явно конфликтовали с тем, что сообщил Майнович, и как объяснить себе, Сергей не знал. Понимал, что подобное выдумывать ни к чему, и это многое объясняет. Но как это уложить в одном месте? Сергей постучал пальцами по столу. Это немного остудило ум. — От этой писательницы одни проблемы, черт возьми! — продолжал тем временем Владимир. Нас бы, возможно, вообще никогда не нашли, если бы он не таскал ее за собой. Но попробуй, что против, скажи, любому голову отвернет. Расскажите тогда о том, как был обнаружен дом в Берингах, и как ваш товарищ оказался там один. Перевел тему Сергей, решив для себя, что складывать этот пазл уже будет наедине с собственными мыслями. А пока стоило продолжать допрос. Мы бы сами оказались в ловушке, если бы Костян не поехал в райцентр. Там он и заметил беспокойство полиции и разузнал о том, что многие из них направлялись в Беринге. Тут ему все и стало понятно. Владимир снял очки и потер их об подтрёпанный свитер. После водрузил обратно, несколько раз сильно зажмурив глаза. Он позвонил мне и сказал, что пора валить, а Михей ушлепал в лес искать себе кого-нибудь. — Я собрал все, что смог, уволок Лебедеву в машину, и мы умчались прочь. — И вы не попытались предупредить его? — Я оставил ему записку, но, видимо, он вернулся тогда, когда ваши там уже шныряли. Сергей зафиксировал сказанное, переходил к новому дому. Владимир все еще не открывался полностью, но давал некоторые полезные показания. И лишь одно не ускользало от внимания следователя — Он ничего не говорил о тех, чьи тела не были найдены. Следы в двух последних домах подтверждали, что через погреб и подвал прошло больше людей, чем было найденных тел. И следы в гостиной также не получили объяснения. Но Владимир не торопился об этом говорить, уходил от прямых вопросов. — Гражданин Майнович продолжает молчать. Но и вы не торопитесь говорить все. Обратился к нему Молотов, когда его подследственный закончил. Владимир странно взглянул на него, практически высокомерно. После нагнулся чуть ближе, тихо заговорил. — У вас ведь нет больше тел. После выпрямился, заговорил обычным тоном. — Не собираюсь на себя ничего вешать. Есть тело, есть доказательства моей вины. — Хорошо. Молотов сделал вид, что поддержал такой настрой. — Вы располагаете сведениями о том, куда направился гражданин Иванченко? Владимир покачал головой. — О судьбе писательницы. Владимир вновь качнул головой, но менее уверенно. Молотов закрыл последнюю папку. Здесь ему больше ловить нечего.